Выше мы говорили о том, что в свой второй творческий период Цицерон обращается к философии как таковой. Ну и эта философия для Цицерона все же не философия ради философии. Если ее гражданственная функция отходит на второй план, то на первый план выходит другая, утилитарная ее функция нравственно-утешительная. Страница 221. В Цицероне следует различать историческое лицо римского гражданина I века до нашей эры и вне исторического человека, которому ничто человеческое не чуждо, в том числе и страх, и прежде всего страх перед смертью. Цицерон гражданин опирается на римскую героическую традицию с ее культом долга державой, с ее презрением к личной смерти и к физическим мучениям. Для нормального римского юношества идеалом был, например, Сцевола, левша, который, будучи захваченным в плен врагами Рима, Сам демонстративно сжег себе на жаровне правую руку, показывая тем самым, что он не боится своих захватчиков. Возвышенный мужественный дух, всесокрушающая воля, подчинение личного общественному — все это было и у Цицерона». В ряде мест своих сочинений он резко осуждает всякую расслабленность и малодушие, и внушает, что потеря мужества постыдна, что необходимо выработать в себе высокие жизненный тонус и способность в нужную минуту к максимальному напряжению всех своих физических и психических сил. Однако в душе Цицерона завелась уже некая червоточина. Чувствуется, что одной старой доброй римской героической воли ему маловато. Его личное «я» уже не может без остатка раствориться в родовом и в народном «мы». На примере Цицерона хорошо видно, как греческий индивидуалистический самоанализ разъедает стадный героический дух. Так что получается, что старик Катон был отчасти прав, изгоняя из Рима столетием ранее греческих философов. Интересы, и как бы бессмертия народа и государства, уже не могут заслонить от приходящей личности горькое сознание своей конечности, своей смертности, то есть то, что, пожалуй, больше всего занимает ум Цицерона в его второй творческий период, осознание, обостренное неожиданной смертью его любимой дочери Тулли. В трактате о природе богов, говоря о том, что его побудило заниматься философией в период его нового безделья, Цицерон добавляет, «Побудило меня также обратиться к этим занятиям душевная скорбь» вследствие великого и тяжкого удара судьбы. Если бы я мог найти больше утешения от какого-нибудь занятия, я предпочел бы прибегнуть к нему, а не к философии. А тем средством, к которому я прибегнул, я не мог воспользоваться лучше, чем отдавшись не только чтению книг, но также изучению всей философии. Примечание Цицерон, философские трактаты, Страницы 62-63, страница 222. Отныне утешительная функция философии прочно входит в философскую традицию, занимая в ней все большее место. Неудивительно, что последний философский труд античности так и называется «утешение философии». Итак, перед Цицероном во весь рост встает вечная проблема жизни и смерти. В тускуланских беседах он задает риторический вопрос, возможно ли в жизни радость, когда денно и ночно приходится размышлять, что тебя ожидает смерть. Примечание Цицерон. Избранное сочинение. Москва. 1975 год. Конец примечания. Проблематику Цицерона нельзя сводить к проблеме жизни и смерти, потому что он не столько пытается разрешить эту неподвластную для человеческого ума проблему, сколько убедить себя в том, что смерть не страшна. Примечание в трактате о старости Цицерон пишет, что смерть надо считать моментом, не имеющим значения. На нее ли вовсе не надо обращать внимание, если она совсем уничтожает душу, или надо даже желать, если она отводит душу куда-нибудь туда, где она будет вечной. Смотри Тули Цицерон, философские трактаты о старости и дружбе, Москва, 1893 год, страница 30. Конец примечания. Преодолеть страх перед смертью должна, согласно Цицерону, философия, однако она, сетует Цицерон, у римлян до сих пор в пренебрежении. Для Цицерона главное дело философии, ее предназначение – возделывание души. В этом ее сила. Говоря конкретнее, сила философии – излечивать души, отсеивать пустые заботы и избавлять от страстей, отгонять страхи. А если назначение философии в этом, в ее психотерапевтической функции, то получается, что одинаково важны и учения философа, и его жизнь, как реализация этого его учения. Но, снова сетует Цицерон, много ли найдется философов, которые бы так вели себя, таковы были нравом и жизнью, как того требует разум, для которых их учение – это законы к жизни, а не только знания, выставляемые на показ. Цицерон резко осуждает философа, который, обучая науке жить, а это главная философия для Цицерона, живет, забывая эту науку. Но можно ли учить жить и жить самому по своей науке жить, не зная, кто я и где я? И Цицерон как бы невольно погружается в старую философскую проблематику, припоминает кто, когда, чему учил. Поэтому труды Цицерона, как было уже сказано, бесценный источник сведений по древнегреческой и ранней римской философии. Страница 223. Но, обратившись к объективной истории философии, то есть не к учебному пособию таковой тогда не было, а к сохранившимся папирусным свиткам, содержавшим сочинения самих философов, Цицерон обнаруживает, впрочем, ему это было известно с молодости, когда он слушал и академика, и стоика, и эпикурейца, что в философии между философами нет консенсуса. И Цицерон растерян, он не знает, кому верить. Цицерон – адвокат. Он знает, что в суде должны быть выслушаны обе стороны. Но философии сторон больше. Она подобна многограннику. Что делать? И Цицерон склоняется к умеренному пробобелическому скептицизму. Он сам много занимался историей средней и новой академии, плодом чего была у него работа, единственная работа Цицерона, посвященная одной философской школе, академикам. Было две редакции этой книги «Академика первая» и «Академика вторая». От «Академики первой» дошла только вторая книга, а от «Академики второй» часть первой книги и отрывки из остальных. «Академика» была создана Цицероном в его второй творческий период в 45 году до нашей эры. Цицерон одобряет академический скептицизм и в трактате о природе богов. Он говорит, что много еще есть в философии вещей, до сих пор не получивших объяснения, и поэтому мудро поступают академики, которые воздерживаются выражать одобрение вещам сомнительным. Примечание «Цицерон», философские трактаты, страница 60 Конец примечания. «Цицерон признает, что многим кажется удивительным, что я отдаю предпочтение той философии, которая де отнимает свет и как бы окутывает вещи некой тьмой. И почему я неожиданно взял под покровительство давно уже брошенное и оставленное учение». Примечание «О природе богов», «Цицерон», философские трактаты, страница 62 Конец примечания. Но, возражая Цицерону, вовсе я не принял под свое покровительство школу, покинутую и оставленную, ибо со смертью людей не погибают также и их мнения. Цицерону импонирует метод академиков-скептиков – все оспаривать и ни о чем не высказывать определенного мнения. Он думает, что этот метод получил свое начало от Сократа и был возобновлен Аркисилаем, подкреплен Корнеадом и дожил до наших дней, хотя я признаю, отмечает Цицерон, что в самой Греции он почти осиротел. Страница 224. Цицерону противны и догматизм, и его оборотная сторона – авторитаризм, и он настойчиво высказывает ту замечательную мысль, что при обсуждении следует больше придавать значение силе доказательства, чем авторитету, что желающим научиться авторитет учителя приносит даже вред, потому что они перестают сами рассуждать и считают бесспорным только суждение того лица, которого они почитают». Здесь Цицерон вспоминает пифагорейцев и Пифагора, когда на вопрос «почему так?» пифагорейцы отвечали «сам сказал». Столь великая оказалась сила предвзятого мнения, комментирует Цицерон, что авторитет стал действовать даже без доказательств. Цицерон думает, что должен быть как бы созван консилиум философов разных толков для обсуждения той или иной проблемы. Его трактаты «Тускуланские беседы о природе богов» – пример такого консилиума. В трактате о природе богов Цицерон безмолвно присутствует при беседе трех римских философов. Это эпикуреец Гай Велей, стоик Квинт Луцили Бальб, скептик-академик Гай Аврели Котта. Все трое – исторические лица. Предметом их спора является вопрос о бессмертных богах. Примечание. В дальнейшем мы будем ссылаться на издание «Цицерон. Философские трактаты. Москва. 1985 год». Без указания страниц. В тексте будут оказываться номер книги, номер главы и номер параграфа о происхождении богов. Конец примечания. Трактат состоит из трех частей книг. В первой, после небольшого вступления, говорит эпикуреец, которого в той же книге подвергает критике скептик. Во второй книге выступает стоик, ему отведено больше места, чем эпикуреецу. Скептик же критикует Стоека в третьей книге. В обоих случаях последнее слово остается за скептиком. Его позиция сильнее, так как критиковать легче, но она и слабее, так как скептик сам ничего от себя предложить не может, признавая почти по всем вопросам, а особенно физическим, «Я скорее мог бы сказать, чего нет, чем что есть». Первая, двадцать 60. Или, обычно мне не так легко приходят в голову доводу в защиту истинного, как в опровержение ложного. Спроси меня, какова, по-моему, природа богов, и я тебе, вероятно, ничего не отвечу. Спроси, считаю ли я природу богов такой, какой ты ее изобразил, и я скажу, по-моему, ничего подобного. Первая, двадцать 57. Или, мне легче удается оспаривать чужие мнения, чем утверждать свое. Второе, первое, второе. Страница 225. Стейцизм и эпикуреизм критикуют не только скептик. И стоик и эпикуреец, излагая свои догматические представления о мире и о богах, в истинности которых они уверены, не забывают куснуть друг друга. Но в критике эпикурейства стоик солидаризируется со скептиком, говоря, что скептик облегчил его задачу, когда изобличил ошибки эпикура. Второе, первое, второе. Эпикурец не спорят со скептиком, ведь тот ничего не утверждает, но к стоицизму он беспощаден. Речи стоиков о природе богов пусты. Третье, тридцать девятое, девяносто пятое. А сами стойки тупо умны. Первое, десятое, двадцать четвертое. Сам Цицерон, которого Эпикурейцы зачисляет в союзники к скептику, иронически говорит и о нем, и о скептике, что вы оба учились у Филона ничего не знать. 1, 7, 17. Занимает, казалось бы, нейтральную позицию, но чувствуется, что он относится к Эпикурейцу хуже, чем к стойку, вкладывая в уста скептика такие выражения, как «постыднейшие учения Демокрита», «эпикур зевая», «Набредил», «Не пахнет от Эпикура», подвергая сомнению творческий характер учения Эпикура, что в учении Эпикура о природе не от Демокрита. Он позволяет себе пренебрежительно ироническое изображение «Эпикурейца». Тогда Велей очень самоуверенно по обыкновению этих людей, более всего, видимо, опасаясь, как бы не подумали, будто он в чем-то сомневается, и с таким видом, словно он только что покинул собрание богов и спустился из эпикуровых между мирей, сказал. Первое, восьмое, восемнадцатое. Напоминаю читателям. Ссылку автора в дальнейшем мы будем ссылаться на издание «Цицерон. Философские трактаты. Москва. 1985 год. Без указания страниц». В тексте будут указываться номер книги, номер главы и номер параграфа о происхождении богов. И в конце своего трактата Цицерон говорит, что ему, более похожим на истину, показалось мнение стойко, чем эпикурейцам. В чем же суть спора между стоиком и эпикурейцем при критическом участии скептика, пробабилиста и стоящего за ним Цицерона? Трактат называется о природе богов. Так что может показаться, что вопрос о том, существуют ли вообще боги, там не стоит, что заведомо признается, что они существуют. Однако Цицерон не умалчивает и о мнениях тех философов, которые утверждали, что вовсе нет никаких богов. Первое, первое, второе. Таковыми были известны нам Киринаек Феодор и Диагор Мелосский. Известно, что один из них отверг свою веру в существование богов после того, как его лучший друг поступил с ним крайне подло – и не был за это наказан богами. Страница 226. Значит, сделал вывод Феодор, никаких богов нет, иначе не могла бы случиться несправедливость». Но все же Цицерон обсуждает вопрос не о существовании богов, а об их природе. Но находя в мнениях людей о природе богов такие различия и такие противоречия, которые никак нельзя примирить, он невольно ставит под вопрос и само их существование. Ведь те, кто признает существование богов, имеют о них свои мнения. Мнения же эти столь различны и столь противоречивы, что весьма возможно все они ложны». Первое, второе, пятое. А если так, то не колеблется ли сам тезис о том, что боги существуют? Цицерон, однако, избегает такой прямой постановки вопроса и погружается в частный вопрос о том, живут ли боги в полном бездействии, ни во что не вмешиваясь, совсем не заботясь о мире и об его управлении им, или, напротив, они с самого начала и все сотворили, и установили, и всем в мире до бесконечного времени управляют, и все приводят в движение». Первое, первое, второе. В своем выступлении эпикуреец вскрывает противоречия и даже нелепости в представлениях о богах у древнегреческих философов, начиная с Фалеса и кончая Хрисипом. Смотри, первое, восьмое, римскими, пятнадцатое. делая вывод, что все это скорее похоже на бред безумцев, чем на мнение философов. Первое, шестнадцатое, сорок второе. Не оставляет он без своего критического внимания и поэтов, которые вывели богов, воспламененных гневом и безумствующих от похоти, которые своим художественным воображением заставили нас увидеть их войны, сражения, битвы, раны, кроме того, их ненависть, раздоры, разногласия, рождение, смерть, ссоры, жалобы, проявление самой необузданной страсти, супружеские измены, заключение в цепи, сожительство со смертными и в результате рождения смертного отомства от бессмертных. 1.16.42. Исключением является только Эпикур, перед которым следует благоговейно преклониться. 1.16.43. Однако оказывается, что представление Эпикура о богах не менее противоречиво и даже нелепо, чем других философов. Но это видит уже не ослепленный эпикуреец, а скептик. Ведь и эпикур утверждал, что боги существуют, потому что у любого людского племени и у любого человека в душе есть соответствующий богам пролепсис, латинское — «Антиципация», то есть некоторые предвосхищенные душою представления о вещах, представления, без которых никому невозможно ни понять, ни исследовать, ни рассудить, страница 227. В данном случае это представление о богах, ведь сама природа в душе каждого человека запечатлела понятие о них. 1.16.43. Но, возражает скептик, возможно, и племена, и явно есть и люди, которые не имеют никаких представлений о богах или же прямо отрицают их существование. Все те же Диагор и Феодор, не говоря уже о Софисте Протагоре, кто отказывался отвечать на вопрос о существовании богов. Отвергая в целом учение Эпикура, скептик особенно обрушивается на слабый пункт в евкурийской философской системе взглядов, на его сомнительное учение о богах, выделяя там следующее противоречие. Эпикур наделяет своих богов человекоподобными телами, так как ничего красивее человека нет, что думает скептик неверно, ведь каждый вид животных существ считает самым красивым себя, делает их совершенно бездеятельными. Но телесность и бездеятельность несовместимы. Назначение тела – деятельность. Но какая нужда в ногах тому, кто не ходит? В руках тем, кому ничего не нужно хватать. Эпикур думает, что деятельность и блаженство несовместимы. Не может быть блажен тот, кто озабочен, а тем самым ущербен и несовершенен. Но этим он ничем не отличается от избалованных детей, которые считают, что лучше безделия ничего нет». Далее, телесные боги не могут быть бессмертными, ведь всякое тело смертно, однако эпикуровы боги бессмертны. Образ бездеятельных богов нужен эпикуру, отмечают скептики, для того, чтобы, не отрицая их существование, избавить людей от страха перед ними. В самом деле, кому могут угрожать бездеятельные существа? Невольно, порывая в полуполемике со своим скептицизмом, Цицеронов скептик высказывает ряд позитивных суждений. Не следует преувеличивать страх людей перед богами, иначе столь многие не грабили бы храмы. Нельзя быть добродетельным без деятельности, ибо всякой добродетель деятельна. Если боги бездеятельны, то их не следует почитать. Почему мы должны проявлять благочестие в отношении того, от которого ничего не получишь, спрашивает философ-скептик. И эта мысль не случайна. Сам Цицерон подробно ее развивает в вступлении к трактату о природе богов, страница 228, там, где он говорит от своего имени «Если боги и не могут нам помочь, и не хотят, и совсем не пекутся о нас, и не обращают внимания на то, что мы делаем, и если с их стороны не может быть никакого влияния на жизнь человеческую», То для чего нам воздавать бессмертным богам какое-то поклонение, почести, обращаться к ним с молитвами? Первое, второе, третье. Говорят, что подобное «даю, чтобы ты дал» характерно только для римской религии, но это не так. Общим выводом из сомнений скептика можно, пожалуй, счесть его слова о том, что если никто не знает истинного о природе богов, то следует бояться, что их вовсе нет. Первое, тридцать четвертое, девяносто четвертое. Столь же скептичен скептик и по отношению к той картине мира, которую подробно и вдохновенно рисует перед своими слушателями Стоик. Скептик считает нелепым утверждение Стоика в возможности дивинации предсказания будущего. Стоик уверен в том, что боги существуют, потому что представление о богах свойственны всем людям. Но, возражает скептик, люди в своем подавляющем большинстве Глупый. Значит, доказывая существование богов, мы апеллируем к людской глупости. Кроме того, нельзя подменять вопрос о существовании богов вопросом о том, почему люди верят в их существование, то есть вопросом о происхождении религии. Стоик думать, что одно созерцание неба свидетельствует в пользу существования бога как высшего разумного начала, вселенского разума, который всем управляет, вносит согласованность между частями вселенной, гармонию. Но, возражает скептик, природа, а не Бог с его неизбежным субъективизмом – источник постоянства. Стоит говорить, что нет ничего лучше мира и нет ничего лучше Бога, поэтому мир есть Бог. 2.8.21 Но неверно, что в мире нет ничего того, что было бы лучше мира в целом, ведь человек – такая часть мира, которая превосходит мир, большая часть которого – низшие формы безжизненного и дочеловеческого бытия». Стоик указывает далее, что раз нет ничего лучше мира и нет ничего лучше разума и мудрости, то мир, как наилучшее, должен обладать тем и другим, что не может быть так, чтобы часть мира, человек, будучи лишь один наделен разумом, превосходил целое. Но, возражает скептик, здравый смысл говорит, что в человеке есть и чувство, и разум, а в Орионе или в Сириусе их нет. Страница 229. А кроме того, разум сам по себе не благо. Разум разуму рознь. Есть добрый разум и есть злой разум. Разум может служить злу. Часто так и бывает. Если бы боги, говорит скептику Цицерона, хотели причинить людям вред, то лучшего способа, чем подарить им разум, они не могли бы найти, ибо где еще скрываются семена таких пороков, как несправедливость, разнузданность, трусость, как не в разуме? Третье, двадцать восьмое, Поэтому наделять мир разумом не значит делать его лучше. Если Бог действительно сотворил мир и человека, то вина в том, что в мире есть зло, лежит на Боге, а не на людях. Почему бы Богу говорит скептик, обращаясь к стойку, не дать людям такой рассудок, который исключал бы пороки и преступность? Что касается нравственности, то присущая людям совесть сама, без божественного разума, способна взвешивать добродетели и пороки. На самом деле мир не сотворен, а образован самой природой. Критика скептикам стойка может быть подытожена такими словами. Всем явлениям следует давать разумное объяснение. А так как вы этого не можете сделать, то и прибегаете к Богу, точно к спасительному убежищу. Третье, десятое, двадцать пятое. Что и говорить, довольно категорические суждения для скептика. Все же нельзя совершенно третировать и стойка. В его речи есть много интересных моментов. Взять хотя бы убеждение стойка в том, что мир познаваем. цицеронов стойк говорит, мы способны и чувствами, и разумом воспринимать и познавать внешний мир. Замечание того же стойка о второй природе, которую творят наши руки, да и приписывание Богу в качестве высшего его качества разумности не так плохо, как это представлял скептик. В этом сказался рационализм древней западной философии, не склонный даже в своих идеалистических формах третировать разум и выходить из самой себя, как это было в древнеиндийском сверхидеализме веданты, когда научное знание зачислялось в разряд незнания, противопоставляя ему сверхразумные познания запредельного мира Атмана Брахманом. Конечно, следует различать знания и мудрость, но не противопоставлять их. Мудрость тоже знание, особое знание это знание добра и зла. Знание без мудрости опасно, особенно в наши дни, когда знаний все больше, а мудрости все меньше. Страница 230 Мысль Цицеронова стойка о том, что ничего нет лучше разума и добродетели, а потому мир разумен и добродетелен, что ничего нет лучше мира, а потому мир есть Бог, при всей своей логической сомнительности оптимистична. А довод, что то, что лишено души и разума, не может породить из себя нечто одушевленное и владеющее разумом, 2-7-22, заслуживает внимания. В самом деле, может ли низшее породить высшее? Возникновение высшего от низшего – одна из многих тайн бытия. Стойки пытались снять эту проблему, приписывая миру в целом максимально благое бытие и невольно принижали части мира. Их формула, выраженная цицероновым стоиком и гласящая, что «в мире нет ничего, чтобы не было частью единого» – 2-е, 11-е, –– формула тоталитаризма, если под тоталитаризмом понимать абсолютизацию целого за счет его частей, отрицание у частей всякого суверенитета». Высоко ценя философию как мудрость, как знание добра и зла, возвышая образ философа не как философа-веда, а как мудреца, Цицерон утверждал, что никто из глупцов не может быть счастливым. Нет мудреца, который был бы несчастен. Примечание. Цицерон Марк Туллий о провержении эпикуреизма. Первая и вторая книги Цицерона о высшем благе и крайнем зле. Казань, 1889 год, страница 32. Конец примечания.